Другими словами, жертвовать всем во имя выживания. Сталину понравилась одна речь Меркулова на активе следователей госбезопасности, где тот заявил, рано или поздно произойдет схватка между коммунистическим медведем и западным бульдогом. Наша здоровая, социально сильная, молодая идея, идея Ленина-Сталина, выйдет из этой схватки победителем. Сталину нравился Меркулов, в котором, как следовало из характеристики, сочеталась с великой доброта к народу и почти звериной жестокость к его врагам. Тот факт, что Меркулов в день выкуривал по 40 папирос, две пачки, тоже говорил в его пользу. Сам заядлый курильщик Сталин знал, что много курит тот, что всего себя дает дело без остатка, сгорая во имя идей. Кроме того, Меркулов слыл интеллектуалом. Сталину однажды принесли написанный им сценарий из колхозной жизни. Вождь нашел его несколько примитивным, но великолепно идеологически выдержанным. Не говоря уже о том, что проситься в кресло наркома госбезопасности Зная, чем кончили все твои предшественники, даже не будучи наркомами, надо иметь достаточное мужество. Сталину нравилась и скромная улыбка Меркулова, и тот факт, что он не может без слез на глазах рассказывать о своих детях, и о детях вообще, составляя в свободное время методики идейного воспитания подрастающего поколения. Он почти соответствовал тому образу идеального чекиста, о котором мечтал Ленин. Чекиста, лично расстреливающего врагов трудового народа и лично воспитывающего их сирот в духе беззаветной преданности социализму. Лаврентий надо отдать ему должное, умеет подбирать людей. Пусть поработает на столь ответственной должности. Это был первый опыт деления огромного монстра НКВД на два наркомата – внутренних дел и госбезопасности. По штату нового наркомата иностранный отдел превращался в иностранное управление, о чем давно шли разговоры. В самом деле, у армии разведывательное управление, а у чекистов – отдел. Дискриминация какая-то. Сталин считал претензии товарищей справедливыми, и пообещал быстро решить эти вопросы. Затем Молотов доложил ему, что ответ немцам подготавливается, но он считает, что особенно с ответом спешить не стоит. Во всяком случае, до ответа болгар и турок на наши предложения отмечается большая дипломатическая активность немцев на Балканах. Венгрия именно сегодня присоединилась к странам Оси. Интенсивнейшим образом обрабатываются болгары и югославы. Царь Борис, югославский регент, пока весьма сдержанно воспринимают немецкий зандаш, если его можно назвать зандажом, а не грубым нажимом. В Румынии удалось спровоцировать движение против так называемых германо венгеро румынских соглашений с требованием их пересмотра. Но трудно пока сказать, каким это приведет к результатам. На Балканах, отметил Молотов, начинается дуэль дипломатий, и надо действовать осторожно, чтобы не вспугнуть Гитлера. Внимательно поглядев на своих контрразведчиков и дипломатов, Сталин спросил, отмечена ли какая-нибудь утечка наших планов в Германии и повсюду. План грозы, — успокоил вождя Берия, — посвящен столь узкий круг лиц, что никакая утечка просто невозможна. При расширении состава посвященных в план утечка будет неизбежна. Даже если противник не получит в свое распоряжение каких-то конкретных фактов, он многое поймет по разным косвенным мероприятиям. Поэтому исключительно важно провести серию мероприятий по дезинформации, в первую очередь немцев. Часть таких мероприятий уже проводится, часть планируется и разрабатывается. Их общая суть –